Аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в Ухе. Роберт Силверберг. Осушитель. Для вас читает м е щ е р я к о в Артём. В комнату, где с к р о д л склонился над грозбухами, мирниш внес устройство и с унылым видом поставил его на стол. Я закончил. Можешь приступать к внедрению. Скродол вскочил. Антигравитация, наконец-то, блестящая победа, мирнишь, блестящая. Это слехво искупает все твои б ы л ы е промахи. Изобретатель тяжело опустился на стул и страдальчески погладил щупальцами маленькую зеленую коробку. Увы, Скродол, мне очень жаль, но на этот раз я изобрел не совсем антигравитацию. с к р о д л окинул своего товарища взглядом полным безмерного терпения, которое порождается богатым опытом. Ты трудился над антигравитацией и, по твоим словам, закончил эту работу. И все же ты изобрел не антигравитацию. Нет, с к р о д л говорил медленно, аккуратно подбирая слова. Тогда что ты изобрел? Мирниш скромно потупился. Похоже, осушитель. Осушитель? Скродал принялся мерить шагами маленькую комнату. Это в твоем духе. Ты имеешь в виду машину, которая высушивает разные вещи? Конечно, конечно. Именно то, что нам надо. Здесь на Марсе, самом безводном месте галактики, если не всей вселенной. И наш славный изобретатель создает не что иное, как осушитель. Прости, с к р о д л пробормотал Мирниш. Я пытался. Знаю, знаю. Ладно, мы сейчас в таком положении, что нельзя обрезговать ничем. с к р о д л поднял зеленую коробку. Итак, перед нами изобретение в некотором роде. Значит, где-то должно найтись ему применение. Мы еще сделаем на нем миллионы. Не б у д ь я Скродл, специалист по внедрению. Как эта штука работает? Не знаю, замялся Мирниш. Я просто собрал ее и... ну, в общем, она высушивает. Может быть, нам стоит... тоже мне изобретатель, перебил Скродл. Сперва изобретает нечто совершенно бесполезное, а потом признается, что не знает, как оно работает. Порой я сомневаюсь в собственном уме. Из всех изобретателей на этой планете, кому я помогаю, м и р н и ш у Послушай, нам, пожалуй, следует отвести осушитель на тихо. Я думаю, как извлечь пользу из этой твоей ф и т ю л ь к и Не пригодится ли она Гренгам? Надо проверить. Он протянул щупальцы за справочником и быстро пролистал страницы. М -м, вряд ли. Они предпочитают лично высушивать свои жертвы. о н о и хорошо. Мне неприятно иметь с ними дело. Скродл. Ну, у меня есть идея. Неужели? Скродл расхохотался. У тебя? Давай, гений, выкладывай. Осушитель бесполезен на Марсе. Здесь все уже такое сухое, что дальше некуда. А вот на Земле, ведь там их просто заливает. Две трети планеты покрыты водой. Влажность, дожди, меня а ж передергивает. Как они не захлебываются в своей атмосфере? Вот где естественный рынок сбыта для осушителя. Да они его с щупальцами оторвут. Глаза Скродла загорелись. Ты прав. Собирайся, берем осушитель и срочно летим на Землю. Не будь я Скродл, специалист по внедрению. Купив билеты в четвертый класс на третий разрядный лайнер, они в конце концов прибыли на Землю, и Скродл, ворча на непомерные цены, снял номер в самом центре Нью-Йорка. Хитрые за кулисные махинации помогли ему уже через несколько дней добиться аудиенции у президента. В вашем распоряжении семь минут, предупредил секретарь. Вы за н я т о й человек, господин президент, торопливо начал Скродл. Но мы предлагаем вам устройство, которое превратит вашу страну в мар... простите, в рай на земле. Он вкратце описал назначение осушителя. Президент осмотрел зеленую коробку, перевернул ее вверх дном, потряс. Тайком сфотографировал на ручной к а м е р о й и вернул мирнишу. Марсианская наука воистину творит чудеса, заявил он, откинувшись на спинку кресла. Наши братья со старшей планеты умудрены великими знаниями. Мы сразу поняли важность осушителя, сказал с к р о д л и обратились прямо к вам. Мы нисколько не сомневались, что он вам нужен. Увы, вздохнул президент, не нужен. Ума не приложу, где его можно использовать. Уменьшив влажность, мы затронем интересы фермеров. с к р о д л нахмурился. Но земля такое влажное место, возмутился он. Осушитель удалит излишнюю влагу и сделает вашу планету пригодной для жизни. Мы находим ее вполне сносной. Чопорно заявил президент. Советую оставлять подобные мнения при себе, мистер с к р о д е л Боюсь, мы не сможем использовать вашу машину. Но от чего бы вам не попытать счастья в одной из южноамериканских стран. Их жаркий и влажный климат не мешало бы подсушить. Через два дня марсиане оказались в беломраморном дворце диктатора одной южноамериканской республики, название которой с к р о д л не разобрал. Они в т о л к о в ы в а л и назначение осушителя высокому в ординах диктатору, чье имя с к р о д л также не разобрал. Диктатор слушал в о с т о р ж е н н ы е излияние с к р о д л а молча, переплетая пальцы, будто в молитве. Не. Отрезал он, когда с к р о д л закончил. Никогда. Немедленно убирайтесь из моей страны вместе с этим дьявольским устройством. Вам не нужен осушитель? Робко поинтересовался Мирниш. Он будет стоить мне жизни. Ваше изобретение грозит перевернуть экономику. Если уменьшится влажность, упадет урожай бананов, упадет урожай, у нас не будет денег, не будет денег, придется увеличить налоги, увеличим налоги, хлоп, переворот, и меня повесят на фонарном столбе. Поэтому я вынужден вам отказать. Конечно, недурно иметь более прохладный климат, но мы не можем позволить себе думать в первую очередь о комфорте. Я слишком нужен своему народу. После бесплодной поездки на восточное побережье Африки, где их еще менее гостеприимно встретил местный племенной вождь, с к р о д л и Мирниш вернулись в Нью-Йорк. Понурив щупальца, они сидели в своем номере и уныло глядели на зеленую коробку осушителя. Едем домой, предложил Мирниш. Не будем кривить душой, я изобрел нечто совершенно бесполезное. Давай плюнем на это, и я снова примусь за антигравитацию. с к р о д л г о р д е л и в о выпрямился. Небудь я с к р о д л специалист по внедрению. Если откажусь от такого ценного изобретения, мы останемся на Земле, пока не продадим его. с к р о д л связался еще с несколькими потенциальными покупателями. Безуспешно. Большей частью люди смеялись над тем, что марсианин изобрел осушитель. Друзья не покидали своего номера и все время держали осушитель работающим, чтобы хоть немного уменьшить влажность. Они уже готовы были сдаться, когда однажды утром к ним пришел посетитель. Деннан, корреспондент газеты «Нью-Йоркский Космос», представился он. Ходят какие-то странные слухи, и я решил их проверить. Боже, как у вас сухо! Результат действия нашего осушителя, объяснил Мирниш. Только с его помощью мы можем кое-как дышать. Деннон уставился на марсианина. Так вот в чем дело. Значит, все-таки это вы. Растения засыхают, продукты крошатся. Извините, корреспондент стремглав выскочил за дверь. Что случилось? Поинтересовался с к р о д л появившись из другой комнаты. Мирниш рассказал. Любопытно, о чем это он? Все прояснилось на следующий же день. Мирниш с интересом читавший все газеты открыл Нью-Йоркский Космос и вдруг заорал: с к р о д л Первую страницу венчала набранная огромными красными буквами шапка: Козни марсианских интриг. Дальше следовала сенсационная статья, которая начиналась так: «Вчера наш отважный корреспондент разоблачил тайный заговор, имеющий целью превратить Нью-Йорк в пустыню. Действие двух марсианских агентов, вооруженных адским устройством под названием «осушитель», объясняют истинную причину разразившейся в округе засухи и случаев мумификации людей в самом центре Нью-Йорка». Они сошли с ума, воскликнул с к р о д л Возможно, тут есть доля правды, сказал Мирниш. Я никогда не испытывал дальнодействия осушителя. Мы вполне можем осушить весь Манхэттен. Неожиданно с треском раскололось стекло, и в комнату влетел камень. с к р о д л подбежал к разбитому окну и, закашлявшись в густом воздухе, выглянул наружу. Внизу бушевала толпа. Люди выкрикивали угрозы и потрясали кулаками. Да игрались, огорчился с к р о д л Население земли требует наших скальпов. У нас нет скальпов, указал Мирниш. Молчи, они жаждут крови. Надо сматываться с этой психованной планеты, пока не началась война. А все ты и твои никчемные изобретения. В комнату влетел еще один камень. Что делать? в о з о п и л Мирниш. Для начала выключи свой проклятый осушитель. Мирниш мрачно смотрел на беснующуюся толпу. В это время Скродл поговорил с кем-то по видеофону и с торжествующим видом повернулся к Мирнишу. Ну, спросил Мирниш. Из-за шума, доносившегося с улицы, он не слышал, о чем шла речь. Когда ты имеешь дело со Скродлом, ты имеешь дело со специалистом по внедрению. Все в порядке, сработал один из моих каналов. Я продал осушитель. Что? Кому? Увидишь. Сейчас за нами прилетит вертолет. Поднимемся и схватим их. д о неслось снизу. Скоро прилетит? С тревоженным поинтересовался Мирниш. С минуты на минуту. Собирайся. Они напряженно ждали поднарастающий рев толпы. Наконец снаружи появился вертолет и завис у окна их номера. А если это ловушка? – прошептал Мирниш. Заткнись! Из вертолета в окно вступил преисполненный достоинства джентльмен. Мистер Хэнсфорд спросил с к р о д л Он самый, владелец фирмы «Повсеместные виноградники». Забирайтесь скорее в вертолет, полетим ко мне и там договоримся об условиях. Мирниш и Скродел, значительно разбогатев, вернулись на Марс через сутки. Мирниш вновь стал биться над покорением антигравитации, а Скродел подгонял его и следил, чтобы на этот раз тот не уклонился в сторону. Что касается осушителя, то аппарат благополучно работает в пустынной части Невады, д е н н ы й н о ш н о заливая все вокруг и сушащими с ю лучами, превращает виноград в изюм. А для вас читал м е щ е р я к о в Артём.